Глава одиннадцатая. Денис. Горячая вода льется на плечи, приятно жжет кожу. Я провожу руками по лицу, вбираю в себя тепло, позволяю мышцам расслабиться. Выключаю воду, выхожу из душа, накидываю полотенце на бедра. В комнате девчонка, но если ее смущает вид моей голой задницы, пока я буду переодеваться, то пусть отворачивается. Влажный пар клубится вокруг, заполняет комнату, когда толкаю дверь из ванной в спальню. Но сквозь эту обволакивающую тишину чувствую, как внутри меня шевелится беспокойство. Чуйка, она никогда не подводила. Возвращаюсь в спальню. Пусто. Смотрю на кровать. Нет никого. На окно. Закрыто. Может, спустилась в кухню? И тут мой взгляд падает на пол. Куртка. Брошена, словно наспех. Словно кто-то дернул ее и не успел правильно положить обратно. Я опускаюсь на корточки, быстро проверяю карманы. Пусто. Ключи. Блядь! И в этот момент с улицы раздается знакомый рев двигателя. Голова взрывается мгновенным осознанием. Девчонка! Я рвусь к выходу. Босиком лечу вниз по коридору, распахиваю дверь, и вижу, как задние колеса машины роют мокрую землю. Стоять! Ару, но она не слышит. Или слышит, но плевать хотела. И тут она делает то, чего я не ожидал: вдавливает газ и с грохотом влетает в ворота. Металл поддается, створки распахиваются, и она исчезает в ночи. Я стою на крыльце, сжатые кулаки дрожат, в груди пульсирует бешеная ярость. Стоило держать сучку на привязи. Я резко разворачиваюсь, почти бегом влетаю в дом, накидываю штаны, натягиваю футболку, хватаю куртку. Время против меня. Если я не догоню ее сейчас, она либо замерзнет к чертовой матери, либо я ее больше не найду. А я не собирался вот так ее отпускать. Никитин все равно, скорее всего, уже свел два 2 и ,2. Она была моей гарантией, и ее нужно вернуть обратно. Выбегаю в гараж, рывком скидываю брезент с квадроцикла. Секунда, две, ключ в зажигании, поворачиваю. Ничего, дерьмо. Стучу кулаком по рулю. дергаю тросик стартера. Второй раз. Третий. Завелась. Не давая мотору шанса заглохнуть, жму газ и вылетаю из гаража. Ветер хлещет в лицо, кусает кожу. Снег сыплет колючими иглами. Но мне плевать. На трассу. Она не знает местности. Единственное место, куда можно рвануть – трасса. Я еду быстро. Машина оставляет следы. А снег идет еще не так сильно, чтобы их засыпало. Но... Их нет следов. Я торможу, оглядываюсь. Снег еще не успел замести следы, значит, она свернула раньше. Заблудилась. Вот дура, выдыхаю, но злюсь не на нее, а на себя. Надо было ее жестче контролировать. Я снова жму на газ. Теперь без раздумий. Если она свернула в лес, она труп. Бензин в машине на исходе. Я сам собирался ехать на заправку. Волки выходят в такую погоду. Они чуют слабость, страх. И если я не найду ее первым... Я стискиваю зубы. Нет, она не сдохнет вот так. Ни от холода. Ни в этом чертовом лесу. Я найду ее. Снегопад крепчает. Мороз начинает кусаться сильнее, пробираясь под одежду, хватаясь за кожу ледяными когтями. Темно-синий сумрак растекается по лесу, превращая его в лабиринт теней и зыбких силуэтов. Я сжимаю руль, вдавливая газ. Она без куртки. Если ее машина заглохла, а она заглохла, потому что бензин на исходе, то у нее не так много шансов. Либо уже замерзла, либо на грани. Я, конечно, хочу добраться до Никитина. Хочу, чтобы он заплатил за все, но не таким способом. Девчонка, человек. Парни сдурили. Притащили мне ее. Но это не мой способ. Где ты, черт возьми, овца такая? Слева, где-то далеко в чаще, тянется протяжный густой вой. Волки. Еще не близко, но достаточно, чтобы понимать, долго она здесь не протянет. Адреналин резко подскакивает, накатывает новой волной. Я торможу, всматриваюсь в снег, пытаюсь представить, куда она могла свернуть. Сигарета в зубах. Закуриваю, чтобы собраться. Вдох. Резкий, обжигающий легкие. Выдох. Пар исчезает в морозном воздухе. Бросаю окурок в снег. И тут замечаю что-то серо зеленое ароматизатор. Небольшой, с мятным запахом, валяется прямо на белом снегу, чуть припорошенный. Как он оказался здесь? Или эта чикса решила, что раз это не Диор, то лучше выбросить? Теперь знаю, она здесь была, совсем недавно. Жму газ. Квадроцикл рычит, рвется вперед. Снег все сильнее. Он бьет в лицо, забивает видимость. Но через пару минут я вижу ее. Машина. Стоит боком в снегу, почти утонув в сугробах. Двери закрыты. Я бросаю квадроцикл и бегу к тачке. Открываю заднюю дверь. Кристина. Она свернулась калачиком на заднем сиденье, Закуталась в плед. Вся дрожит. Дыхание слабое. Сознание мутное. Лицо бледное. Губы посинели. Но она живая. «Дурная ты!» Рычу, стягивая с себя куртку. Горячий клубок злости и облегчения тяжело оседает в груди. «Надо же быть такой идиоткой!» Закутываю ее в свою куртку, заворачиваю плотнее. Тело у нее холодное, как лед. Опоздал бы еще немного, и все. Я притягиваю ее к себе, поднимаю, сам усаживаюсь обратно на квадроцикл, а ее укладываю поперек колен. Вдавливаю газ, разворачиваясь обратно. Ветер хлещет, мороз режет кожу, но мне плевать, главное, она жива. «Думала, сбежишь?» Бросаю ей, хотя понимаю, что она вряд ли в состоянии отвечать. Она не реагирует, глаза полуприкрыты, дыхание сбивчивое. Я крепче удерживаю ее и еду вперед. Теперь она не убежит.